На скучных, а главное, бесполезных, совещаниях обязательно присутствуй. К тому же в своей нынешней вотчине, социальной рекламе, Татьяна пока чувствовала себя не слишком уютно. Так что вечерами приходилось еще и самообразованием заниматься. В общем, закрутилась. Про свою подопечную из детской больницы вспоминала все реже. Молодушно думала, лучше материально ей помогу, если понадобится. Однажды заглянула на сайт ребенка.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 Характернейшая химическая реакция. Значит, все-таки кровь. Ну чья? Как она оказалась на птице? Имеют ли к этому отношение Юлечка и ее болезнь? Бррр, Таня потрясла головой. Только начни размышлять на мистические темы, совсем с ума сойдешь. Проще придерживаться научного взгляда. Чайка ничего не значит, она всего лишь фигурка, а кровь...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 Обещание, что поправишься. А я тебе, если сдержишь его. Таня вспомнила, так и не доставшийся ей приз: Подарю кругосветное путешествие. По всему миру. Четыре месяца длится. В основном на корабле, ну и на самолете иногда. Африку, Японию, Арктику, Америку. Все увидишь. И слонов, и Лемура. Да ладно, недоверчиво произнес ребенок. Врешь. «Честно, — Честно-честно, я тебе хоть завтра его оплачу. Поправишься и вместе со своей мамой поедешь. Глаза девочки вспыхнули надеждой. — А где ты деньги возьмешь? Их тебе наша чайка принесет. Считай, что так, — улыбнулась Татьяна. Только бы поправилась малышка. — Ладно, — Серьезно произнесла Юлечка. — Если ты мне слово дала, я тоже буду очень-очень стараться.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 Лишь бы Юленька сдержала слово, поправилась, но вытянет ли ее, оставит на земле мечта о поездке? Ведь объективно дела, похоже, плохи. Слишком слабенькой выглядит девочка, слишком безнадежный взгляд у ее мамы. Таня поздоровалась с ней в коридоре. Да и статистика, против, выживаемость после пересадки неродственного костного мозга.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 «Ты не заезжала ко мне?» «А надо?» — удивилась мама. «Конечно надо. Давно я твоих блинчиков не ела», — вздохнула дочь. Пригласила мамулю на завтра, положила трубку. Отчему даже звонить не стала. «Того? Полковника разведки в отставке. Незаметно, как маму не допросишь. Сразу встревожится и ее раскусит». А больше ни у кого ключей от ее квартиры не было. Она открыла входную дверь,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 Но для завсегдатаев интернета самый разгар активности, и на Танин пост немедленно посыпался град комментариев. Она оставила без ответа многочисленные «Сходишь с ума? Нефиг любовникам ключи раздавать!» И «У меня миллион раз такое бывало!» откликнулась лишь на один коммент от пользователя Толстяк. Тот писал «Жду в любое время». «Буду через час», — шлепнула она по клавишам и побежала одеваться. Хорошо, что так и не успела глотнуть игрмейстера. Удобно иметь собственный остров, где всегда уютно, тепло, тебе рады, покормят, поддержат. Да еще и лететь никуда не надо. Часок на машине, и ты уже в квартире, острове на сельскохозяйственной улице, где коротает свой пенсионерский век ее отчим Валерий Петрович Ходосевич. И уж если кому полковник в отставке бывал искренне рад, так это любимой своей падчерице Танюшке. Причем Таня давно заметила, Валерочка, конечно, всегда и очень грозно ругает ее за авантюры, в которые она постоянно влипает, но с другой стороны в те редкие дни, когда она являлась к нему,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 В чем, Танюшка, вопрос? Почему тебе до поездки на эту святую гору не везло, а сейчас вдруг все изменилось? Ну, хотя бы. Не зря же я тебе посоветовал именно на Кайлас отправиться. Давно известно это отличное место для перезагрузки. Чтоб сменилась черная полоса на белую. Секунду поколебался и добавил. К тому же, не забывай, у тебя имеются родственники с определенными связями, им тоже не безразличны твои неприятности. — Что ты имеешь в виду? — опешила она. — Ну, неужели ты думаешь, я позволю, чтобы тебя, водителя аккуратного и ответственного, какой-то ушлый гаишник оставил без прав? — Так это ты их прижал?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 задумчиво молвил полковник. «Тогда давай приступим. Во-первых, чайка твоя ощутимо фонит. 0,6 микрозивертов в час. Это много? В пять раз больше, чем в среднем по Москве. Пожал плечами отчим, но совершенно несмертельно. В Припяти сейчас счетчик показывает 30 микрозивертов. Однако люди...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 Незамысловатая фигурка произведена, как и все в последнее время, в Китае и приобретена где-нибудь в тамошней лавочке. Кто-то из местных купил и принес чайку в дар священной горе. Однако выяснилась удивительная вещь. Птица сделана в России в конце XIX века на Колывановской шлифовальной фабрике, ныне Колывановский камнерезный завод,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 И постановили задовниковой испытательный срок, сократить и оформить ее в штат, ролики отправить в ротацию на центральные каналы, а перед началом рекламной кампании организовать прием на 300 человек для журналистов, политиков, актеров, чиновников, бизнесменов. Таня и прежде доводилось участвовать в презентациях, но никогда еще подобных мероприятий не устраивали по поводу ее собственных концепций.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 Три приглашения на премьеры, два — в ресторан, семь — предложений работы, не говоря уж о банальном. Немедленно подогнать в подарок новый БМВ или увести ее на Бали. Тоже прямо сейчас. Но всех перещеголял эффектный, в светлом костюме и белом шарфе, мужчина лет сорока. Таня обратила на него внимание еще когда веселье лишь разгоралось. Одет дорого, в руках видеокамера. Однако от журналистской братьей держится особняком и ведет себя не так, как на презентациях принято. За осетриной не толкается, девиц не клеит, возле медийных персон или чиновников не трется. Начала было гадать, кто таков, но закрутила ее вечеринка и выбросила садовникова странного господина из головы. Но тот о себе напомнил в конце вечера. Подошел к Татьяне,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 Садовникова всегда считала, что камера ее не слишком любит. Выглядела она обычно на экране толще, неестественнее, старше, чем на самом деле. Но неведомый мужик ее превратил реально в Дженнифер Лопес и Кейт Миддлтон в одном флаконе. Элегантная, яркая, искромётная, очень юная. И насколько легко общается, непринужденно двигается, будто всю жизнь провела в светском обществе. Даже не самый красивый эпизод, когда Татьяна тарталетку с черной икрой на брюки чиновнику из мэрии уронила, получился неожиданно веселым. «Слушайте, да вы просто бог!» Искренне восхитилась она. «Это вы все один сделали? Сами выбирали ракурс, снимали, монтировали? Прямо здесь?» «Вы настолько прекрасны, что ни малейшего труда мне это не заставило», — галантно отозвался мужчина. «Да бросьте, я всегда на экране. Деревянная, неловкая», — отмахнулась Татьяна. «Правда? Кто вы?» «По профессии дизайнер», — пожал он плечами. «А клипы по вдохновению делаю. Если встретится вдруг, очаровательная модель». «Спасибо, конечно». Таня, пусть старалась прихлебывать шампанское по глоточку, сейчас, к закату приёма, всё-таки чувствовала себя слегка пьяной.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 Или знаменит, просто она с ним никогда не сталкивалась. Девушке стало любопытно. Да и спать все равно не хотелось. Чего бы не выяснить, с кем она договорилась завтра выпить кофе. Она загрузила поисковик. Ого, больше сотни упоминаний. Ссылки на работы, отзывы клиентов, несколько интервью, даже пресс-портрет имелся. Его Таня внимательно прочитала и задумалась.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 Не берите его ни за что, человек ненадежный, напоет в уши, а потом сорвет заказ в самый ответственный момент. Таня скривилась, ненадежные мужчины ей не нравились, но может просто злословит. Она открыла следующую страничку, интервью с дизайнером, и замерла. Что придает вам вдохновение? спрашивал журналист. О, много чего, следовал ответ Монина. Хорошие книги, прекрасные картины.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 И очень часто возникает ощущение, будто работаю не я, будто сам Бог подсказывает мне, что делать. Глупо мучаться на работу к девяти на следующий день после приема в честь твоей концепции. И Таня решила, как следует отоспаться. Но сколько не считала слонов, не дышала по особым, как научил отчим, правилам, организм отправляться в царство Морфея упорно не желал.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 Опробовать заодно новые пену с ароматом зеленого лайма, медовую маску для волос. А то с вечной запаркой на работе до смешного доходит. На хорошую косметику денег хватает, только времени нет ею пользоваться. Таня уже и лицо протерла очищающим тоником и горячую воду в ванной включила. Но вдруг, из чего бы, вспомнила про свою маленькую подружку, Юлечку Ларионову, бледненькую, печальную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 Девочка, видно было, что из последних сил приподнялась на кровати. — Ты можешь пойти руки помыть? «Зачем — Зачем? — растерялась Садовникова. — Они не разрешают, конечно, но хочу за тебя подержаться. Через окошечко. Можно? — Господи, ну, конечно! Таня кинулась к раковине, намылила руки, не в попад пробормотала — Юля, я тебе куклу купила, но девочка на игрушку едва взглянула. Рывком села, вцепилась в спинку больничной койки, произнесла твердо. Я встану, я дойду. И тихонько по шажочку добралась до оконца, что связывало ее палату с внешним миром. Упала на стул, схватила Танину ладонь слабенькой лапкой, пробормотала.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 нефритовую фигурку. День, что начался в детской больнице, Садовникова заканчивала в фешенебельном ресторане. Признаться, предвкушала, что дизайнер Григорий Монин продолжит ее очаровывать. Если он только для того, чтобы познакомиться, целый клип про нее снял, что придумает для первого свидания? Усыплет пол розами? Это уж как минимум.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 Довольно раздраженно. «Садись. Давай выпить закажем». «Не могу». Холодно улыбнулась она. С рулем». «Ну, а я хряпну», — усмехнулся он. Окликнул официанта. «Эй, половой, что, сударю угодно?» В голосе одетого во фрак подавальщика звучала ирония. «Водки. Граммов сто для разгона». «Слушаюсь» усмехнулся официант. Таня же сердито подумала, как мужики смеют утверждать, будто дамы непостоянные, и непоследовательны. А сам? Зачем вчера из себя было выпрыгивать, чтобы сегодня полностью её разочаровать? Может, просто встать и уйти? Пусть в одно лицо напивается. Но воспитание победило. Таня ослепительно улыбнулась. Хочу вам еще раз спасибо сказать за клип.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 Красивый роман. Григорий одним махом опрокинул рюмку, на секунду прикрыл глаза, оповестил: Ох, хорошо! Согрела родимая. Да он просто алкаш, уже не сомневалась, Таня. Монин же расслабленно откинулся на стуле, подмигнул. Готово дело, я в форме. Теперь поговорить можно. О чем? сухо спросила она. Григорий взглянул насмешливо. «Ну, про красоту твою неземную я потом буду петь. После третьей». Перехватил ее гневный взгляд, добавил поспешно. «Да ладно тебе, не злись. Я осел, Горожу чушь. Не обращай внимания. На душе просто очень хреново. Не знаю, с чего начать даже. Наверное, с того, что я алкоголик». «Вижу» усмехнулась Татьяна. «И еще. Он внимательно взглянул ей в глаза. «Это я был в твоей квартире. Заметила хоть, что гость приходил». «Что?» Набрался однажды и переклинила. «Но как вы узнали адрес?» «Подумаешь, проблема», — фыркнул он. «Ты блок свой под реальной фамилией ведешь и в адресной базе она имеется. А замок я любой могу открыть».